«Жалко-то человека, как? А чем поможешь?» Сунул ему две бечевочки, сам их и свил финифатьев, выдергивая нитки из трофейного одеяла. «Подвижи ботинки-то на ногах, подвижи! Все меньше спадать будут. Тебе утро в бой». Булдаков принял бечевки саморучные, в карман сунул, ничего не сказал, звуку единого не уронил. «Это Алёха-то! Вечный-то балабол, о Господи!» Тихо уронил сержант и всхлипнул. Булдаков думал о еде, только о еде. Он хотел, но не мог струнуть мысли в другом направлении, дать им ход в другую от харчей сторону. Пытался представить родную покровку на зелёном взгорке, там, на окраине посёлка,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 В житье тяти размашист, не скупердяй, со стола валилось, особенно если не из тюрьмы, а заработков, золотых приисков возвращался родитель».